Четвертое. Общее направление движения предметной изобразительности после натуральной литературы в ее массе было от предмета изобразительно-социального, социальность один из элементов и отнюдь не главный, к социально-изобразительному, социальное на аванс сцене. Примечание. Вопрос соотношения с этим общим движением таких творцов, самостоятельных художественных миров, как Достоевский, Толстой – особая проблема. Отметим только, что они не были свободны от его влияния. Конец примечания. У шестидесятников, более близких к литературной традиции, Слепцов, Помеловский – Интенсивность этого процесса была слабее, у других, демонстративно традиции противостоящих, Успенский она была выражена резче. На крайнем фланге этого движения возникла сценка, один из центральных жанров массовой литературы 70-х-90-х годов. Процесс усвоения сценкой новых принципов предметной изобразительности очень хорошо виден на примере литературного пути Лейкина. В недрах творчества отца сценки закреплялись и формировались основные ее черты. В его первых, близких к физиологическим очеркам произведениях начала 60-х годов таких как «Апраксинцы», «Биржевые артельщики». В ранних повестях предмет достаточно живописен. В произведениях большого жанра, крупных рассказах и повестях это качество сохраняется и в 80-е годы. На столе горит сальный агарок, вставленный в железный подсвечник, и тускло освещает закоптелую внутренность избы. В избе душно, пахнет сыростью, махоркой и тулупом. Тишина стоит невозмутимая и лишь изредка прерывается треском сверчка за печкой, допадением с потолка на пол неосторожного таракана. Человек Божий, В сборнике «Неунывающие россияне», 1879 год. Но постепенно вместе с быстро развивающимся в творчестве Лейкина жанром сценки вечная изобразительность уходит все более и более из его описаний. На чисто речевом уровне это ощущается в стремлении к сухому, безэпитетному, протокольному авторскому повествованию, почти лишенному тропов. Вводимые в описание вещи выполняют функцию социального знака. Мчались в колясках офицеры в парадной форме. Летели на лихачах купеческие сынки в ильковых шинелях и глянцевых цимерманах. У подъездов вылезали мундирные чиновники в треуголках. У некоторых из-под шуб выглядывали белые штаны с лампасами. Новый год сцены. Будучи конкретными предметами одежды, обстановки, Такие социальные знаки имеют фактуру, цвет и в этом смысле обладают известными пластическими и живописными качествами. Но совершенно очевидно, что для автора эти их свойства второстепенные и даже третьестепенные. Народ кишмяк кишит на вокзале, плебс перемешался с аристократией, Белеется фуражка кавалергарда и блестит ярко наутюженный циммерман Апраксинца. В Павловске. Юмористические рассказы. Санкт-Петербург, 1880 год. Автору важно отметить не колористический контраст, но прежде всего то, что эти цвета указывают на социальную пестроту привокзальной толпы. Примечание. В той же функции социального знака выступают цветовые детали у Мясницкого. У ворот одной из подмосковных дач сидел дворник с глуповатой рожей в ярко-красной ситцевой рубахе, пестром жилете, застегнутом под самую бороду. Дачу нанимают. 1885 год. Конец примечания. Можно было бы сказать, что в первое десятилетие литературной работы Лейкин, вводя в прозу новые предметы, их изображал, а позже все чаще только обозначал, называл, полагая их читателю известными. И отчасти из его же лейкинских сценок десятилетиями появлявшихся еженедельно в петербургской газете «Стрекозе осколках». Найденное и утвержденное шестидесятниками было воспринято Лейкинской сценкой в соответствии с целями жанра в неосложненном, наиболее простом виде. Лейкин имел своего читателя, хорошо понимавшего этот назывательный предметный язык. «Он служитель минуты», – писал о Лейкине в «Веденске». Обязательно связанный с изучением, с наблюдением внешних сторон жизни главным образом, он имеет право на значение, пока эта внешность существует. Пройдет она, и с ней вместе исчезнет и самая возможность смеха над нею. Этот способ предметной описательности получил широкое распространение во всей обширной оценочной билетристике, Став основным у Вашкова, Герсона, Дмитриева, Барон Галкин, Кугушова, Мисницкого, Немировского, Орлова, Пазухина, Подурова, Плещеева, Рахманова, Естребского и других. Назывательность в сценке имела и другой исток. Сценка, уходя корнями в натуральную новеллу с ее развитым диалогом и ближе в сцены шестидесятников, безусловно, в какой-то мере заимствовала у них саму идею построения литературного текста с подчиненной ролью повествовательной части по сравнению с диалогической. Но и шестидесятники, и тем более натуральная новелла – не могли служить образцом назывательного отношения к вещи. Там все было не столь однозначно, исток лежал ближе. Породившие сценку сцены взрастали на границе повествовательного и драматического жанров. Массовые журналы 50-60-х годов, В большом изобилии печатали небольшие сочинения, формально относящиеся к драматическому роду. Слева назывался персонаж, справа шла его речь. В скобках следовали ремарки, горячась, со слезами. Но на самом деле эти сцены представляли собой некий синкретический жанр, Наряду с несомненными драматическими признаками они имели не менее показательные паразаические в виде обширных вставок повествовательного характера. Юмористические и иллюстрированные журналы рубежа 50-60-х годов зафиксировали немало подобных гибридов. Таков, например, драматический этюд, разговор в «Невской карете», в «Весельчаке», 1858 года, в котором отвергается разделение на явление и обговаривается постепенный ввод действующих лиц. Ход действия совпадает с ходом публичной Невской кареты, потому что происходит внутри оной. Действующие лица, покуда апараксинский купец, негациант насчет живой скотины и пальто Пальмерстон – лицо довольно подозрительное, впрочем, без слов. Явления не обозначаются, потому что они зависят не от воли автора, а от произвола лиц, жаждущих воспользоваться за гривенник неисчерпаемыми удобствами кареты Невского проспекта. Далее следуют реплики действующих лиц, обозначенные сценическим образом. Обстановочные ремарки часто и формально строятся уже как повествовательный текст. Такого рода вводящие описания часто и в картинах старого будильника встречаются среди многочисленных драматических сцен гудка с подзаголовками типа «Сцена в харчевне», «Сцена на щукинском дворе». У дверей лавки стоит молодой купчик, одетый с претензией на фронтовство – Мимо идет пожилой букинист, под мышкой у него связка старых книг. «Прогресс и мозгобесие». Гудок, 1862 год, номер 34. Повествовательные мотивы вторгаются и в списочные характеристики действующих лиц. Дуганин Сильвестр Прохорыч. Вышел из той среды, которая даже сегодня хранит в себе семейное начало и патриархальные нравы, выражающиеся в заушении чад и домочадцев и так далее. В древности именовался Каналией, но в настоящее время имеет возможность именовать он кличкой других. Суров и даже мрачен, чрево имеет упитанное и бороду умощенную. Нестроев, Павел Александрович, горяч. Сопликов, Дмитрий Семенович, Десятая спица в колеснице, Из себя невзрачен, робок. Анонимная сцена в осе, 1864 год, номер 15, в экспозиции содержит субъектно-авторские повествовательные приметы. Общая зала в трактире, За одним столом сидят купцы Потап Кузьмич и Калина Тихоныч, оба немного, как говорится, намазавшись. Но начало диалога оформляется, как в драме. К.Т. Молодой купец. Одно слово, замечу важное, Потап Кузьмич. П.К. Сильно намазываясь. Это-то верно. Но после этих реплик Разговор идет как в прозе, без называния имен его участников. Такой повествовательно-драматический симбиоз обнаруживается еще в произведениях Успенского и Решетникова. У Решетникова находим его не только в современных сценах «Холера», написанных в 1866 году, но и в сценах 1870 года на общественном гулянии в Летнем саду, где первая глава оформлена как прозаическая сцена, а вторая как цепь драматических эпизодов, впрочем, с подробной повествовательной экспозицией в каждом. Симбиоз этот вообще не редок и в 70-е годы. Любопытное смешение драматических сцен с типичной светской повестью находим в популярном произведении малой литературы «Повести господина Лавелла» с 1872 года барона Галкина. Повесть разбита на сцены, сцены на явления. Одни сцены целиком оформлены как сочинение драматическое с обозначением слева действующих лиц, ремарок в скобках входов и выходов и тому подобного. Другие же представляют некое соединение списочной характеристики действующих лиц, обстановочных ремарок с чисто прозаическими приемами. После четвертой сцены следует «Антракт», в котором автор обещает дать картины прошлого юности Волина. Эта предыстория, занимающая сцены главы с пятой по восьмую, излагающая историю любовных похождений, представляет собой типичную светскую повесть того времени. Сцены главы девятая и десятая построены как от первого лица. Последняя, одиннадцатая, строится по драматическому принципу. Всем им даны заглавия. Можно привести сотни примеров, где вводные ремарки драматических сцен как две капли воды похожи на экспозицию прозаических сценок, а экспозиция последних – тождественно вводящим обстановочным ремаркам. Однако постепенно происходит размежевание. Прозаические сцены отделяются от драматических и превращаются в сценку в том ее виде, в каком ее застал Чехов. начав гимназистом в конце 70-х годов читать юмористические журналы. В такой сценке изобразительного описания обстановки в сущности уже нет. Оно заменено указаниями на наличие некоторых предметов, очень похожими на те, которые обычны для драмы и предполагают дальнейшую работу воображения декоратора и режиссера. Самый распространенный способ – Указание на обычность, привычность обстановки всем известной. Камера мирового судьи. Обстановка известная. Мясницкий у мирового. В его сборнике «Нашего поля ягодки. Юмористические рассказы. Москва. 1880 год». В трактир средней руки входит Лейкин, читатель газет В его сборнике «Неунывающие россияне», Санкт-Петербург, 1879 год. «Вечер. Мы в квартире чиновника средней руки». Архангельский, канун розыгрыша, будильник, 1882 год, номер 23. Этот способ описания – один из главных среди набора приемов известнейшего юмориста 70-80-х годов Мясницкого. Московского Лейкина. Московский трактир с обыкновенной обстановкой. Праздник, вечер. Столики заняты посетителями. Барышев из-за политики. Стрекоза, 1878 год, номер шестой. Купеческий дом средней руки, шесть часов вечера. Марью наняли. Мирской толк, 1880 год, номер четвертый. С купеческого дома средней руки начинаются также его рассказы «Трагик» в сборнике «Нашего поля ягодки» 1880 год, «Перед жеребием» в сборнике «Их степенство» 1881 год, «На дачу» будильник 1880, номер 20, вошло в сборник «Нашего поля ягодки». Таким же образом в повествовании изображается внешность героя. Открыто обозначаются его обычность, типичность, не требующая по этой причине каких-либо дополнительных описаний. По наружной обстановке Никита Фадеевич был толстый, коренастый кряж, тип заправского броненосного замоскворецкого купчины. Толстокожие Будильник, 1880 год. В комнату вошел классический Иван с заспанной физиономией в сюртуке с барского плеча. Веди, бумажник, московский листок, 1882 год. В задних рядах кресел простой русский купец с женой. Лейкин, балет «Пахита». «Осколки» 1882 год, номер первый. Такое отношение к предмету, как всем известному, привычному, постоянно встречающемуся, ведет к одной из определяющих особенностей билетристики малой прессы, полной инклюзии ее повествователя в изображаемый мир, в который и он, и его читатель погружены в равной мере. Недаром столь распространены в ней пассажи с включающим местоимением «наше». Видно, склад наших моральных интересов таков. Будничная сторона нашей жизни. Дядя Митяй, Амур, купеческие нравы, Петербургский листок, 1882 год. Характерно само название известного в 80-е годы сборника юмористических рассказов Мясницкого «Нашего поля ягодки». Ценное свидетельство современника об осознании принципа знакомости в описаниях применительно к пейзажу находим у Горбунова. Теперь выработались новые приемы для описания природы. Теперь природу описывают одним штрихом. Например, «Грязно она сидела на маленькой кушетке и выглядела утомленной» и так далее. Или «На дворе снег, поднявший воротник бобрового пальто, он опрометью бежал по Невскому проспекту» и так далее. Или если рассказ из народного быта «Деревня, мужики сидят около кабака» и так далее. Ты уже сам, без сомнения, можешь вообразить, как бывает грязно, как идет снег. А уж про деревню и говорить нечего. Все деревни, как две капли, одна на другую похожи. Примечание. Горбунов. Полное собрание сочинений. 1904 год. Конец примечания. Действительно, пейзаж в сценке почти совершенно редуцирован до своеобразных пейзажных указаний. За полдень погода прекрасная. Лейкин, Папинкин брат. Барин закурил папиросу и вышел на балкон. Утро было прекрасное. Дачные соседи. За полночь июньские сумерки слились с рассветом. На Невском пароходе. Для того чтобы сделать предмет фактом искусства, писал Шкловский. Нужно извлечь его из числа фактов жизни. Нужно вырвать вещь из ряда привычных ассоциаций, в которых она находится. Примечание. Шкловский о теории прозы. 1929 год. Это положение иллюстрируется автором примером из записной книжки Чехова. Конец примечания. Именно этого и не делала Лейкинская сценка. Изображенные в ней вещи прочно сидят в своих обжитых гнездах, входят в систему привычных обыденных связей. Молодой Чехов написал около полутора ста сценок. Повлияли ли на него особенности предметной изобразительности, сложившейся к тому времени в этом жанре? Для Чехова с самых первых его шагов в литературе неприемлема позиция включённости автора в изображаемый мир и актуальна оппозиция мир наш, другой мир, слова изучителя словесности. Первый целиком принадлежит его героям. Рассказ о нём часто им же и передоверяется, как, например, в Торжестве победителя. 1883 года. «Козулина вы не знаете, для вас, быть может, он ничтожество, нуль. Для своего же муравейника он велик, всемогущ, высокомудр». Примечание. После редактуры для издательства Маркса взгляд изнутри еще более усилен. Вместо этих слов там читаем для нашего же брата непорящего высоко под небесами конец примечания мир изображен изнутри повествовательная маска человека и записываемой среды благодаря этому всякая обыкновенная обстановка оказывается изображенной под совершенно иным отстраненным углом зрения дверь самая обыкновенная комнатная сделана она из дерева выкрашена обыкновенной белой краской, висит на простых крючьях, но отчего она так внушительно, так и дышит олимпийством. Совет, 1883 год. Тем более, что повествователь, как правило, оговорив заурядность описываемого, все же в нескольких выразительных деталях дает его вполне индивидуальное изображение. Имя сему товарищу Легион подобен себе подобным. Говорит в нос буквы К, не выговаривает, ежеминутно сморкается. Случай из судебной практики, 1883 год. В ранних рассказах Чехова встречаются типичные для сценки 70-80-х годов краткие указания на обстановку. Земская больница, утро. Сельские эскулапы, 1882 год. У Захара Кузьмича Дядечкина вечер. Мошенники по неволе, 1882 год. Лидия Егоровна вышла на террасу пить утренний кофе. Герой барыня, 1883 год. В комнате, прилегающей к чайному магазину купца Ершакова, за высокой конторкой сидел сам ершаков писатель тысяча восемьсот восемьдесят пятый год этот прием безусловно повлиял на характерное навсегда сохранившееся у чехова начало рассказов с их резким подступом к повествованию и свободным без предварительных объяснений вводом реалий послышался стук лошадиных копыт обревенчатый пол Учитель словесности, 1894 год. Донецкая дорога, в родном углу, 1897 год. На самом краю села Мироносецкого, человек в футляре, 1898 год. Подвербное воскресенье в Старопетровском монастыре шла всеночная. Архиерей, 1902 год. Но замечательно то, что у раннего же Чехова этот вечный прием соседствует с другим, не имеющим параллелей в узусе юмористической сценки. Указание на обстановку осложняется окружающим предмет некоторым эмоциональным ореолом, создаваемым как самим подбором предметов, так и их качеств по некоему единому признаку, Цирульня маленькая, узенькая, поганенькая. Бревенчатые стены оклеены обоями, напоминающими полинялую ямщицкую рубаху. Между двумя слезоточивыми окнами тонкая скрипучая тщедушная дверца. Над нею позеленевший от сырости колокольчик. Примечание. В редакции 1899 года Далее добавлена еще деталь того же эмоционального плана, который вздрагивает и болезненно звенит сам без всякой причины. Конец примечания. Этот эмоциональный тон поддерживается и на языковом уровне, определенным подбором экспрессивных суффиксов, эмоционально окрашенных эпитетов и сравнений. Потом такой способ был закреплен изображением вещей через восприятие героя. У позднего Чехова этот прием безмерно усложнился. Сравните, например, эмоциональные поля таких рассказов, как «Убийство» и «Архиереи». Но и в ранних рассказах эта эмоциональная связанность уже была одним из действенных средств превращения изображаемой вещи в художественный предмет, заряженный тем же зарядом, что и все художественное поле рассказа в целом. Чехов достаточно быстро воспринял прием лаконического изображения через социальный предмет как обстановки, так и персонажей. Социальность костюма стала нередким мотивом в его рассказах, вплоть до того, что выделилась в самостоятельный сюжет. На с костюмом «Хозяйская дочь одета как горничная» основана коллизия маленькой сценки «Неудачный визит» 1883 года. Красная генеральская подкладка выполняет фабульные функции в рассказе «Герой барыня», 1883 год. В знакомом мужчине 1886 года мотив соответствующего наряда высокой шляпы и туфель бронзового цвета, без которых героиня чувствует себя точно голой, пронизывает весь рассказ. Но социальные предметы чеховской прозы связаны с вещами-знаками сценки юмористических журналов разве что осознанием самой возможности репрезентации. Предмет Чехова при этом всегда живописный предмет. В рассказе «Егерь» 1885 года и красная рубаха, и латанные господские штаны героя, и его белый картузик с прямым жакейским козырьком, очевидно, подарок какого-нибудь расщедрившегося барича, Вполне характеристичны Но эти же детали Особенно белый картузик Оказываются для финала рассказа Чрезвычайно важными и колористически Он идет по длинной прямой Как вытянутый ремень дороги Но вот красный цвет его рубахи Сливается с темным цветом брюк Виден только один картузик Но Вдруг Егор круто поворачивает направо в сечу, и картузик исчезает в зелени. «Прощайте, Егор Власыч!» — шепчет Пелагея и поднимается на цыпочки, чтобы хоть еще раз увидеть белый картузик. Рассказ «Кулач гнездо» 1885 года начинается с упоминания барской усадьбы Средней Руки. Лейкин или Мясницкий этим бы, скорее всего, и ограничились. В сценке Чехова, однако, после этого дается несколько редких, но выразительных живописных и эмоциональных деталей. Унылые и покрытые ржавым мохом крыши, гниющие бревна и тому подобное. Иногда эта живописность вещей и красок интерьера – Обнажается с самим повествователем. Большая бронзовая лампа с зеленым абажуром красит в зелень а украинская ночь стены, мебель, лица. Изредка в потухающем камине вспыхивает тлеющее полена и на мгновение заливает лица цветом пожарного зарева. Но это не портит общей цветовой гармонии. Общий тон, как говорят художники, выдержан. Живая хронология, 1885 год. В противоположность одномерному предмету лейкинской сценки чеховский художественный предмет входит одновременно в несколько рядов социальный, живописный, эмоциональный. Хотелось бы видеть здесь один из истоков знаменитого чеховского настроения, слагающегося, в частности, из определенного предметного подбора, что очень хорошо понял ранний МХТ. Вечный мир раннего Чехова внешне очень похож на мир литературы малой прессы. Тот же набор предметов, того же реального размера. Впечатление поддерживается обыденностью фабул, но между предметами этой литературы и эмпирическими вещами нет непереступаемых границ. Два круга всегда готовы слиться в один. Чеховский предмет от подобного слияния удерживают не внешние отличия, но силы внутренней художественной гравитации. Еще более велика разница на повествовательном уровне, также при сходстве формального строения и известном влиянии сценки на Чехова. Определяющая ее черта – полная устраненность из нее повествователя со своей оценкой изображаемого. Но вместе с ним исчез и автор, носитель целостного художественно-идеологического отношения. У Чехова авторская позиция выявляется благодаря сложной системе лексико-семантической организации текста, многомерности слова. По своим функциям, задачам и месте в системе современных ей литературных жанров, сценка нацелена на изображение обыденного, рядового, повседневного бытового положения. Это эпизод, картина, снимок, догеротип. После обозначения социальной принадлежности героев и типических черт обыкновенной обстановки, она как бы ослабляет вожжи. Позволяется включать не только то, что характерно, существенно важно, но и то, что просто любопытно, завлекательно, злободневно, смешно. Уже в первых рассказах Лейкина, помеченных под заголовком «Сцены», Находим единичную или редкую курьезную деталь, относящуюся к внешности, поведению персонажей, обстановке. На другой день, поутру, у крыльца с навесом, около ушата с помоями, на поверхности которых плавали обглоданные лимонные корки, уголья, вытрясенные из самовара и яичная скорлупа, стояли две женщины. Похороны, сцены. Лейкин. Повести, рассказы и драматические сочинения. 1871 год. Примечание. Как не вспомнить тут леонтьевское противопоставление сладкой риторической пены старой литературы и целой кучи мусора и дряни, облитой бесполезными помоями новейшей. Леонтьев. Собрание сочинений. Том 8. 1912 год. Конец примечания. Мужики вошли в столовую. Парельщик кашлянул, хотел плюнуть, но, не нашедший на полу приличного места, плюнул в руку и оттер ее от улуп. Новый год. Сцены. Лейкин. Сцены из купеческого быта. 1871 год. Двор был грязный, попадались какие-то навесы с стоящими под ними телегами, амбары. На дверях одного из амбаров было написано «Я картина, а ты скотина». Угадалки. В сборнике «Неунывающие россияне. Санкт-Петербург. 1879 год». Правда, предметы этого рода не могли присутствовать в сценке в таком изобилии, как в натуралистическом романе 80-х годов, из-за краткости, собственно, повествования. Но сценка показывала возможность включения такого предмета, она прививала вкус к детали, не связанной с основной темой, а возникшей здесь же в процессе действия, детали ситуационной, сиюминутной.